Глава 14. «Серый Атлас?» – позвал Соколов. «Бегом до техники. Посмотрите, кто и что там». «Водитель там, не трогайте его!» – приподнял голову тэд «Что вы все такие дикие? У нас же договор, мы союзники!» Алмат уложил австралийца на землю и, забрав его пистолет, отошел на пару шагов, держа его на прицеле. «Спасибо и на этом!» – мужчина потер бок, стараясь унять боль, и поудобнее уселся на земле. «Мы ждали его!» Казах угрожающе смотрел на Теда сквозь прицел винтовки. «Разберемся сейчас», — Соколов сел на корточке рядом с мужчиной. «Рассказывай, кто ты, что ты, зачем пришел?» «Как же все сложно у вас», — вздохнул астралиец. «Я должен убедиться, что вы — это вы, потому что некоторые пункты наших договоренностей нарушены, и я не уверен, что могу с вами разговаривать». «У тебя выбора нет. Ты говоришь или сейчас, или после не очень приятных процедур», — Соколов перевел взгляд на «Алмата». Казах сразу понял, чего от него хотят. Убрав винтовку, он достал свой нож и криво усмехнулся. «Дикий народ, но я знал, на что иду», прокомментировал мужчина. «Ты у нас целый майор?» Николай обратил внимание на погоны. «И что же делает майор в лесу, вдалеке от расположения своих войск?» «Ладно». Тед опустил на пару секунд голову, обдумывая свои дальнейшие действия. «Сделаем так. Вас шестеро, как и должно быть. Это хороший знак, как и то, что назвали правильное имя». Плохой знак, что самого Прохора я не вижу. Он должен был познакомить меня с неким Соколовым. Дело в том, что я знаю и фамилию, и имя, и наше дальнейшее общение будет зависеть от того, назовете ли вы имя правильно. Ты еще его условия будешь ставить? Рыкнул Алмат и потянулся ножом к уху австралийца. Но тот испуганно отдернул голову. Просто назовите имя, и все. Я немного прошу. — Стой! — остановил Соколов-казах. — Допустим, Николай. — Рад знакомству, Николай. Я Тед. «Тед Хилл, майор австралийской народной армии и по совместительству второй секретарь партии». Мужчина протянул руку. «Русский откуда знаешь?» – спросил Максим. «Мой дед, он русский, бежал в Австралию». Начал Тед, на Соколов его перебил. «Коммунистическая партия Австралии?» «Да, и наша партия приняла решение помочь вашему народу обрести свободу и равенство». «Вот откуда ноги растут. Понятно. Что от нас надо?» «Наши сторонники сообщили, что вы разделяете идею равенства и готовы нам помочь в этом вопросе». «Мы?» – удивился Максим. Соколов взглянул на своих парней. Алмат явно понимал, о чем речь. Аркадий, выпущив глаза, смотрел на австралийца, а Максим... С ним с каждым днем становилось сложнее. Николай не всегда знал, озвучивает он свою позицию, или же то, что ему проецировали в мозг через Кванториум. «Да, вы! Работа с пленными, работа с населением!» Им надо разъяснить, что мы пришли с миром и принесли с собой равенство и свободу. ты говорил уверенно и легко, и под конец решился встать на ноги, но эту попытку присек Алмат, заставив его вернуться на место. Максим шепнул соколову на ухо. Кэп, я под это дело не подпишусь. Николай кивнул в ответ и обратился к австралицу. А нам что с этого? Как что? Это же ради вас, ради будущего вашей страны. Ради ваших детей, чтобы они жили в свободной и справедливой стране. «Алгоритм нашей работы какой?» Тед перевел взгляд Соколова на Макса и Алмата, ожидая их реакцию. Австралиец, планировавший долгие и трудные переговоры, и не предполагал, что так легко убедить Николая, который, по всей видимости, был среди них главным. «Смотрите, нас ждет водитель. Мы грузимся в автомобиль и едем в Сомово. Там вы приведете себя в порядок, пройдете инструктаж. Потом мы распределим вас, что где будет работать». «Что имеется в виду подработать?» уточнил Соколов. Проводить вербовочную и агитационную деятельность среди пленных, выступать перед населением, повышая их лояльность к нам. Кэп, можно? Айжанов кивнул в сторону. На минуту. Макс, окликнул Соколов, и тот сразу взял австралийца на прицел, а Николай отошел с алматом. Я не хочу! Не хочу ездить и встречаться с пленными. Кто я после этого? Меня же презирать будут. Так ты же этого хотел? Нет, Николай, я хотел не этого. А ты думал, что? Революция сама по себе пройдет. Ему только твоего согласия надо? Нет, Алмат, это так не работает. Тебя оденут в красивую одежду, будут возить из лагеря в лагерь и показывать твоим братьям, а ты будешь смотреть им в глаза и рассказывать, как хорошо, что пришли чужие люди, что они пришли с миром, понимаешь? И будешь звать их, приглашать, чтобы они встали рядом с тобой. Нет, нет, я так не хочу! Казах с надеждой смотрел на Соколова. Что делать? «Серый и Атлас тоже не согласятся на такое. Это же предательство!» «А до этого чем вы занимались во главе с майором Тричко и Малтье?» «Это другое. Мы подрабатывали и выполняли мелкие поручения». «Нет, Алмат, именно этим и занимались. Тричко и Малтье знали об австралийцах, знали, что они придут и ждали их». «Нет, нет, я не хочу. Я не хочу в этом участвовать». Алмат развернулся и собирался уйти, но остановился. «А вы? Вы пойдете с ним?» Соколов почувствовал в этом вопросе вызов и презрение. Он понимал, что такого рода вопрос у него может возникнуть, но не думал, что егеря дадут заднюю, и именно перед ними придется отвечать. «Нам надо в Сомова, а без него...» — Соколов взглянул на австралийца. «Без него мы туда не сможем попасть». «Дело в вашем друге». Казах попытался найти понятное ему оправдание действиями офицера. «Да, именно в нем». «Миха для нас не просто друг», — поддержал Николай, благодарный Алмату за то, — что ему не пришлось придумывать причины. И это прекрасная возможность найти его в одном из лагерей для пленных. Мы можем уйти без каких-либо последствий. Соколов повернулся спиной к Теду и Максу и, прикрыв рот рукой, шепнул. Последствия будут, но я вас не держу. Сейчас я тебя отправлю к твоим, вы уйдете и постарайтесь, чтобы я вас больше не видел. Парней догнать успеете, они ушли в юго-западном направлении. Понял, ваше благородие. Еще увидимся? Подойдя поближе, ответил Айжанов. «Надеюсь, нет», — улыбнулся Соколов. Казах едва заметно кивнул и отошел в сторону. Николай вернулся к Теду, осмотрел его с ног до головы и тяжело вздохнул. «Как все сложно!» «Нет, нет, все просто. Как я уже говорил, ты можешь помолчать. От тебя голова пухнет». Австралиец, заметив ссадины на лице Николая, предложил помощь. «У нас есть врачи и лекарства». Тут уже не выдержал Максим. Больно ткнул стволом винтовки в лоб Теду и рявкнул. «Еще хоть слово, я тебя прямо здесь завалю!» Тот быстро закивал и для достоверности прикрыл свой рот ладонью. «Казах, иди проверь своих, что то долго ходят!» Приказал Соколов и подмигнул ему. Айжанов, не говоря ни слова, развернулся и побежал в направлении грузовика. Николай долго смотрел ему вслед, пока силуэт егеря не исчез среди деревьев. «У нас условия!» Подождав пару минут, произнес он. «Какое?» «Наши рюкзаки со всем содержимым остаются у нас». Если там нет оружия, то, конечно, согласился Тед. Рискуем, Кэп, предупредил Максим. Очень. Соколов снял с плеча свою винтовку. Гарантии какие? Какие гарантии? переспросил Тед. Нашей безопасности. Командование экспедиционного корпуса в честном контакте с вашим руководителем, и мы сами в первую очередь заинтересованы в вашей безопасности. Нашим руководителем, тарил Соколов, переосмысливая происходящее. Ситуация не поддавалась точному анализу, а последствия могли быть совершенно непредсказуемыми. По всей видимости, тэд под руководителем имел в виду Игоря Алексеевича, бывшего полярника со станции «Восток», в узких кругах известного под именем «Пингвин», который, попав в этот мир, не придумал ничего лучше, как устроить революцию. И, увлеченный этой идеей, развил бурную деятельность. Для него Соколов со своими ребятами стали одноразовыми инструментами. В этом не приходилось сомневаться». Николай с этим категорически не соглашался и, движимый своими целями, пытался подстроиться под обстоятельства. Сейчас предстояло сделать очень непростой выбор, ошибка в котором имела высокую цену. «Пацаны что-то долго возятся», – забеспокоился Максим, высматривая егерей. «Их не будет, ушли они». «С концами?» «Да». «Ну и правильно, я бы тоже свалил на их месте». «Так что с этим?» «Как по мне, у нас два варианта. Валим его». Максим на пару секунд прицелился в австралийца, затем убрал винтовку. «А в лесу ищем мы опять собираем партизан. Или же...» «Да, второй вариант лучше. Или идете со мной и работаете во благо вашей страны? Лишь истинные патриоты способны понять сложность и ответственность работы, которую вам предстоит выполнить?» Макс замахнулся прикладом на Теда, но Соколов остановил его. «Не надо. Ему потом еще объясняться перед командованием за побои». Он вынул из винтовки магазин, отбросил в сторону. также поступил с винтовкой. Пройдет много лет, и вы, вспоминая свою жизнь, поймете, что это самое верное решение, которое вы приняли за свою жизнь. Давай без этих замполицких речей, хорошо? Я тоже с вами. Аркадий, совершенно не понимающий происходящее, был потрясенно дезориентирован. Можешь с егерями уйти, предложил Соколов. А как же наш договор? Вот ты и ответил на свой вопрос. Тед взглянул на Аркашу. А он в каком звании? Тоже офицер? Унтер. Два офицера и один унтер-офицер. Да, неплохо. Думаю, за 2-3 дня сможем еще привлечь людей из числа пленных. Время поджимает, нам надо ехать. Австралиец дружелюбно улыбнулся и протянул руку Николаю. Прошу вернуть мое табельное оружие. Соколов вынул из кармана полуавтоматический пистолет, напоминающий ранние модели Кольта, и передал Теду. Тот спокойно убрал его в кобуру, поправил свою одежду и жестом пригласил в сторону дороги. Максим и Аркадий вынули магазин из своих винтовок и выкинули оружие. Группа двигалась медленно. Тед Хилл шел впереди и красочно рассказывал Соколову о том, что ждет каждого из них и всю страну в будущем, какие радужные перспективы откроются людям и что не останется ни одного угнетенного. У каждого будет работа, и дом, и еда. Мы еще планируем позвать активистов на Всемирный социалистический симпозиум. — с гордостью говорил австралиец. Но, подойдя к грузовику, он остановился, как вкопанный, увидев на силовом бампере человеческую голову с аккуратно надетым беретом австралийских войск. "Отта, то Вот-то! Тед бросился к приоткрытой водительской двери. В салоне было пусто, а под автомобилем лежало обезглавленное тело водителя. Тед наклонился к нему, что-то причитая на смеси французского и немецкого языков, затем взял голову и положил рядом с телом. — Егеря, отбитые напрочь. Почесав бороду, прокомментировал Максим. Аркадий обошел всех и заглянул через плечо Теда. «Аркаш, что скажешь? да свадьбы заживет? Все, шутки шутишь?» Соколов разозлился на Алмата, что устроили такую подставу. И сейчас пришлось быстро соображать, чтобы смягчить ситуацию. «У нас, если что, водитель есть». Тед обернулся и зло глянул на Николая. «Варвары! Мы дела делать будем или слюни тут пускать?» Мгновенно обозлился Соколов, позабыв о смягчении. Он хотел выдать монолог про недавние действия австралийских войск, но сдержался. ты досмотрелся вынул документы водителя, убрал к себе в карман. «Помогите перетащить!» – попросил он. Аркадий тут же вызвался. Они вдвоем оттащили тело поглубже в лес и вернулись. «Вы ничего этого не видели», – сказал австралиец по возвращении. «Кто из вас водить умеет?» «Я», – произнес Аркадий. «Садись за руль, а вы вдвоем в кузов». Николай и Максим осмотрели новенький малотоннажный грузовик, похожий на немецкий унимок, с крытым брезентовым кузовом, выкрашенный в непривычный для глаз песочный свет. «Расселись?» Тед открыл заднее окно кабины, выходящего внутрь крытого кузова. «Да», — ответил Николай, усаживаясь на покрытую толстым слоем пыли лавку. «Из кузова не выглядывать, в диалоги не вступать, и вообще, ведите себя тише». «Водителя своего здесь оставишь?» — поинтересовался Максим. «Великие идеи требуют жертв». Вот-то не первый и не последний, к сожалению. Австралиец резко сменил свой тон на приказное и велел Аркадию ехать. Сахалов с Воронином смотрели из кузова на отдаляющиеся дома, пока хутор вовсе не исчез за поворотом. Николай взглянул на свой багаж и, решив, что повидавший виды армейский тактический рюкзак совершенно не подходит к его одежде, высыпал содержимое. Сняв рубашку, он завернул вещи в нее, оставшись в одной футболке. Макс, с сожалением, посмотрел на свое имущество и повторил процедуру, спрятав пистолет в середине. Опустевшие рюкзаки они тут же выкинули из кузова на обочину. Двигаясь по лесным дорогам, грузовик подпрыгивал на ухабах, но вскоре выехал на ровное крепкое покрытие. Через задний проем кузова парни наблюдали проезжающую мимо военную технику австралийцев, и у них не было никаких сомнений, что едут в самое логово врага. Через 40 минут следования грузовик остановился на блокпосту Тед что-то громко объяснял австралийским солдатам. Вскоре они осмотрели кузов, но на двух мужчин не обратили никакого внимания. На следующем и последующих блокпостах присутствие Соколова и Воронина полностью игнорировалось. Солдаты смотрели документы Теда и беспрепятственно пропускали машину вперед. До самого города они не добрались. Грузовик приехал к широкому полю с бесчисленными палатками разных размеров и форм, Припарковавшись на стоянке рядом с другими грузовиками, Тед приказал всем выйти и собраться у капота. Николай и Максим, высунувшись, первым делом осмотрелись. Длина лагеря превышала две сотни метров и упиралась в лесную рощу. По ширине выстроились будто по линеечке пять линий палаток. Рядом располагался парк техники с разномастными грузовиками и внедорожниками. Единственное, что бросалось в глаза, это малочисленный личный состав. По периметру стояли точки охраны с привычными защитными устройствами от дождя и солнца по типу «Грипп», где находились часовые, а также малочисленные подразделения, которые грузились в машины. Соколов постарался запомнить план лагеря на тот случай, если по каким-то причинам придется бежать. Они спрыгнули и подошли к капоту, как велел Тед. Аркадий уже стоял там, с интересом рассматривая грузившихся неподалеку австралийских солдат. «Это место вашего временного проживания. Полевой лагерь В». «В течение двух дней пройдете все инструктажи и проверки. Затем определим дальнейшую работу», — сообщил тэд И, достав из нагрудного кармана блокнот, сделал несколько пометок. «По лагерю свободное перемещение», — поинтересовался Максим. На что майор засмеялся и, повернувшись, помахал кому-то рукой. Тут же к нему подбежали трое солдат с карабинами. Тед им что-то приказал, и те, грубо отобрав свертки из рук Макса и Николая, ткнули оружием в спину, обоим что-то требуя. «Тед, я не понял, а как же договоренности?» – возмутился Соколов. «Это мой лагерь, а вы пленные!» – улыбнулся он. «А с договоренностями решим позднее, как только проверим вас. Посмотрим, насколько вы лояльны».